Глава 10. Обезвоживание и повреждение мозга. Болезни нервной системы настолько разрушительны, что если вы не знакомы с людьми, страдающими какими-то из этих состояний, то не сможете даже представить себе степень их негативного воздействия. Не нужно быть гением, чтобы знать, что болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, болезнь Лоу Геррига Рассеянный склероз, гипиплегия, афазия, аутизм, расстройство дефицита внимания – это очень серьезные заболевания. Я придерживаюсь мнения, что некоторые из этих состояний являются результатом постоянной обезвоженности тела. Необходимо понять роль воды в нервной системе, чтобы осознать, как легко некоторые из названных выше проблем, являющихся результатом не травмы и несчастных случаев, а постепенно развивающихся дегенеративных процессов, можно предотвратить и даже излечить. Дополнительные преимущества предотвращения заболеваний мозга путем поддержания оптимальной степени его гидратации. Заключается в том, что вода повышает способность мозга обрабатывать информацию. В среднем человеческий мозг весит 1,4 кг. Считается, что он на 85% состоит из воды, в то время как в клетках всех остальных мягких тканей воды около 75%. Мозг исключительно чувствителен к потере воды. Говорят, что он не способен выдержать потери даже 1% воды. Если на продолжительное время обезводить мозг до 84%, он перестанет правильно функционировать. Помните, нервные клетки мозга живут только один раз. Они не воспроизводятся, как все остальные клетки организма. Следовательно, обезвоживание, которое воздействует на клетку мозга так сильно, что причиняет ей вред, оставляет неизгладимый след. И все же природа мудрее, чем мы думаем. Для получения всех необходимых веществ, в том числе воды, мозгу, который составляет приблизительно 2% общего веса тела, выделяется примерно 20% циркулирующей крови. Кроме того, мозг постоянно омывается жидкостью, которая отличается от крови. Этот специфический и строго определенный по составу жидкий субстрат вырабатывают капилляры мозга, основная часть которых расположена внутри больших полушарий. Жидкость, которую они производят специально для мозга, называется спинномозговой. Она содержит больше соли и меньше калия, чем остальные жидкости организма. Помимо прочего, спинномозговая жидкость защищает мозг, когда вы быстро меняете положение головы, а также от ударов. Задачей капилляров мозга является также фильтрация и удаление токсичных отходов деятельности его постоянно работающих клеток. Клетки мозга трудятся круглосуточно. Организм спит, а мозг никогда.